Глава двенадцатая Сорок дней Кингира. Но в падении Берии была для особлагов и другая сторона. Оно обнадежило и тем сбило, смутило, ослабило каторгу. Зазеленили надежды на скрытые перемены, и отпала у каторжан охота гоняться за стукачами, садиться за них в тюрьму, бастовать, бунтовать. Злость прошла. Все и без того, кажется, шло к лучшему. Надо было только подождать. И еще такая сторона. Погоны с голубой окоемкой, до сей поры самые почетные, вдруг понесли на себе как бы печать порока. И не только в глазах заключенных и их родственников, шут бы с ними, но не в глазах ли правительства? В том роковом 1953 году С офицеров МВД сняли вторую зарплату за звездочки. Это был большой удар по карману, но еще больший по будущему. Значит, мы становимся не нужны именно из-за того, что Палберия, охранное министерство, должно было срочно и в явь доказать свою преданность и нужность. Но как? Те мятежи, которые до сих пор казались охранником угрозой, теперь замерцались спасением, Побольше бы волнений, беспорядков, чтобы надо было принимать меры, и не будет сокращения ни штатов, ни зарплат. Меньше чем за год, несколько раз кингирский конвой стрелял по невинным, шел случай за случаем, и не могло это быть непреднамеренным. Застрелили девушку Лиду с раствора мешалки, которая повесила чулки сушить на предзоннике. Подстрелили старого китайца, в кингире не помнили его имени, По-русски китаец почти не говорил. Все знали его переваливающуюся фигуру с трубкой в зубах и лицо старого лешего. Конвоир подозвал его к вышке, бросил пачку махорки у самого предзонника, а когда китаец потянулся взять, выстрелил, ранил. Затем известный случай стрельбы разрывными пулями по колонне, пришедшей с обогатительной фабрики, когда вынесли 16 раненых. А еще «десятка-два» Скрыли свои легкие ранения от регистрации и возможного наказания. Тут зеки не смолчали. Повторилась история икибастуза. Третий логпункт Кингира три дня не выходил на работу, но еду принимал, требуя судить виновных. Приехала комиссия и уговорила, что виновных будут судить, как будто зеков позовут на суд и они проверят. Вышли на работу. Но. В феврале 1954 года на деревообделочном застрелили еще одного евангелиста, как запомнил весь кингир, кажется, Александр Сысоев. Этот человек отсидел из своей десятки 9 лет и 9 месяцев. Работа его была обмазывать сварочные электроды. Он делал это в будке, стоящей близ предзонника. Он вышел оправиться близ будки и при этом был застрелен с вышки, с вахты, Поспешно прибежали конвоиры и стали подтаскивать убитого к предзоннику, как если бы он его нарушил. Зеки не выдержали, схватили кирки лопаты и отогнали убийц от убитого. Все в зоне заволновалось. Заключенные сказали, что убитого понесут на лагпункт на плечах. Офицеры лагеря не разрешили: За что убили? кричали им. Объяснение у хозяев уже было готово. Виноват убитый сам. Он первый стал бросать камнями в вышку. Успели ли они прочесть хоть личную карточку убитого, что ему три месяца осталось и что он евангелист? Это было опять все на том же третьем лак пункте, который знал уже 16 раненых за один раз. И хотя нынче был всего только один убитый, но наросло чувство обреченности, безвыходности. Вот и год уже почти прошел после смерти Сталина, а псы его не изменились. и не изменилось вообще ничто. Вечером после ужина сделано было так. В секции вдруг выключался свет, и от входной двери кто-то невидимый говорил. «Братцы, до каких пор будем строить, а взамен получать пули? Завтра на работу не выходим!» И так секция за секцией, барак за бараком. Утром мужские логпункты, третий и второй, на работу не вышли. Два дня так они выстояли. В ту же ночь было объявлено, что демократия с питанием кончена, и не вышедшие на работу будут получать штрафной паек. Второй лагпункт утром вышел на работу, третий не вышел еще и в третье утро. Но забастовка была переселена. В марте-апреле несколько этапов отправили в другие лагеря. Поползла зараза дальше. Так второй раз, нараставшая здесь в Кингире, не дойдя до назреву, рассасывалась. Но тут хозяева двинули лишку. Они потянулись за своей главной дубинкой против 58-й, за блатными. Перед первомайскими праздниками в третий мятежный лагпункт, уже сами, отказываясь от принципов особлагов, уже сами признавая, что невозможно политических содержать бесприместно, хозяева привезли и разместили 650 воров, частичных бытовиков, в том числе много малолеток. Прибывает здоровый контингент, злорадно предупреждали они пятьдесят восьмую: Теперь вы не шелохнетесь, а к привезенным ворам вас звали. Вы у нас наведете порядок. Но вот он, непредсказуемый ход человеческих чувств и общественных движений. Впрыснув в третий кингирский лакпункт. Лошадинную дозу этого испытанного трупного яда хозяева получили не замерённые лагерь, а самый крупный мятеж в истории архипелага Гулага. Как не огорожены, как не разбросаны, по видимости, островки архипелага, они через пересылки живут одним воздухом и общие протекают в них соки, и потому резня стукачей, голодовки, забастовки, Волнения в особлагах не остались для воров неизвестными. И вот говорят, что к 54 четвертому году на пересылках стало заметно, что воры зауважали каторжан. Так вот, приехавшие в Кингир воры уже слышали немного, уже ожидали, что дух боевой на каторге есть. И прежде чем они осмотрелись, и прежде чем слезались с начальством, пришли к паханам выдержанные широкоплечие хлопцы – сели поговорить о жизни и сказали им так. «Мы, представители, какая в о благах идет рубиловка, вы слышали. А не слышали, расскажем. Ножи теперь делать мы умеем не хуже ваших. Вас 600 человек, нас 2600. Вы думайте и выбирайте. Если будете нас давить, мы вас перережем». «Конечно, голубым фуражком только и было надо... Чтобы такая свалка началась. Но прикинули воры, что против осмелевшей 58-й 1 к 4 идти им не стоит. И ответили Воры: Нет, мы будем с мужиками вместе. Эта конференция не записана в историю, и имена участников ее не сохранились в протоколах. А жаль, ребята были умные. Вероятно, новизна и необычность игры. Очень занимало блатных, особенно малолеток. Вдруг относиться к фашистам вежливо, не входить без разрешения в их секции, не садиться без приглашения на вагонки. Париж прошлого века называл своих блатных, а у него, видимо, их хватало, сведенных в гвардию, «мобили». Очень верно схвачено. «Это племя такое мобильное». что оно разрывает оболочку повседневной костной жизни, оно никак не может в ней заключаться в покое. Установлено было не воровать, неэтично было вкалывать на казенной работе. Но что же надо было делать? Воровской молодняк развлекался тем, что срывался с надзирателей фуражки во время вечерней поверки, джигитовал по крышам бараков, сбивал счет, свистел, улюлюкал, ночами пугал вышки. Надо было начинать, Что-нибудь, но начинать? А так как начинателей, если они из 58-й, подвешивают потом в веревочных петлях, а если они воры только журят на политбеседах, то воры и предложили «Мы начнем, а вы поддержите». Заметим, что все кингерское лагерное отделение представляло собой единый прямоугольник с общей внешней зоной, внутри которой поперек длины – Нарезаны были внутренние зоны. Сперва первого лагпункта женского, потом хоздвора, потом второго лагпункта, потом третьего, а потом тюремного, где стояли две тюрьмы, старая и новая, и куда сажали не только лагерников, но и вольных жителей поселка. Естественной первой целью было взять хозяйственный двор, где располагались также и все продовольственные склады лагеря. Операцию начали днем, в нерабочее воскресенье 16 мая 1954 года. Сперва все мобили влезли на крыши своих бараков и усеяли стену между третьим и вторым лагпунктами. Потом по команде паханов, оставшихся на высотах, они с палками в руках спрыгивали во второй лагпункт, там выстроились в колонну и так с пошли по линейке. А линейка вела по оси второго лагпункта к железным воротам хоздвора, в которой и упиралась. И ворота хоздвора распахнулись, и навстречу наступающим вышел взвод безоружных солдат. Солдаты стали отталкивать мобилей, нарушили их строй. Воры стали отступать к своему третьему локпункту и карабкаться снова на стену, а со стены их резерв бросал в солдат камнями и саманами, прикрывая отступление. Разумеется... Никаких арестов среди воров не последовало. Все еще, видя в этом лишь резвую шалость, начальство дало лагерному воскресенью спокойно течь к отбою. Без приключений был роздан обед. А вечером с темнотою зазвенели от камней фонари на зоне. Мобили били по ним из рогаток, гася освещение зоны. Уже их полно тут сновало в темноте по второму лагпункту, и заливчатые их разбойничий свисты резали в воздух. Бревном они рассадили ворота хоздвора, хлынули туда, а оттуда рельсом сделали пролом и в женскую зону. Были с ними и молодые из 58-й. При свете боевых ракет, запускаемых с вышек, опер-капитан Беляев ворвался в хоздвор извне через его вахту со взводом автоматчиков и впервые в истории ГУЛАГа открыл огонь по социально близким. Были убитые, и несколько десятков раненых. А еще бежали сзади краснопогонники со штыками и докалывали раненых. В ту ночь в больнице второго лагпункта засветилась операционная, и заключенный, хирург-испанец Фустер, оперировал. Хоздвор теперь был прочно занят карателями. Пулеметчики там расставились. А второй лагпункт, мобили, сыграли свою увертюру, теперь вступили политические. соорудил против хоздвора баррикаду, и второй и третий лагпункты соединились проломом, и больше не было в них надзирателей, и не было власти МВД. Но что случилось с теми, кто успел прорваться на женский лагпункт и теперь отрезан был там? События перемахнули через то развязное презрение, с которым блатные оценивают баб. Когда в хоздворе загремели выстрелы, то проломившиеся к женщинам оказались уже не жадные добытчики, а товарищи по судьбе. Женщины спрятали их. На поимку вошли солдаты. Женщины мешали им искать и отбивались. Солдаты били женщин кулаками и прикладами, таскали и в тюрьму. И вдруг на хоздвор к офицеру прибежал с запиской боец. Офицер распорядился взять трупы, и вместе с ними краснопогонники покинули хоздвор. Минут пять на баррикаде было молчание и недоверие. Потом первые зэки осторожно заглянули в хоздвор. Он был пуст, только валялись там и здесь лагерные черные картузики убитых с нашитыми лоскутиками номеров. Позже узнали, что очистить хоздвор приказал министр внутренних дел Казахстана. Он только что прилетел из Алматы. Унесенные трупы отвезли в степь и закопали, чтобы устранить экспертизу, если ее потом потребуют. Покатилось. Ура! Ура! И хлынули в хоздвор и дальше в женскую зону. Пролом расширили, там освободили женскую тюрьму, и все соединилось. Все было свободно внутри главной зоны. Только четвертый тюремный лакпункт оставался тюрьмой. Что за ощущения могут быть те, которые рвут грудь восьми тысячам человек все время и давеча, и только что бывших разобщенными? И кибастузское голодное лежание в запертых бараках и то ощущалось прикосновением к свободе. А тут революция, столько подавленная, и вот прорвавшееся братство людей. И мы любим блатных, и блатные любят нас. Да куда денешься, кровью скрипили. И еще больше, конечно, мы любим женщин, которые вот опять рядом с нами, как полагается в человечестве. И сестры наши по судьбе. В столовой прокламации вооружайся чем можешь и нападай на войска первый. На кусках газет, другой бумаги нет, черными или цветными буквами самые горячие уже вывели в спешке свои лозунги. Хлопцы, бейте чекистов. Смерть стукачам, чекистским халуям. В одном, другом, третьем месте лагеря только успевай. Митинги, ораторы. И каждый предлагает свое. Какие выставить требования Чего мы хотим Под суд убийц Это понятно А дальше Не запирать бараков Снять номера А дальше А дальше Самое страшное Для чего это начато И чего мы хотим Мы хотим, конечно, свободы Одной свободы Но кто же нам ее даст Те суды, которые нас осудили В Москве И пока мы недовольны Степлагом или Карагандой с нами еще разговаривают. Но если мы скажем, что недовольны Москвой, нас всех в этой степи закопают. А тогда чего мы хотим? Проламывать стены? Разбегаться в пустыню? Часы свободы. Пуды цепей свалились с рук и плеч. Этот день стоил того. А в конце понедельника в бушующий лагерь Приходит делегация от начальства. Делегация вполне благожелательна. Они не смотрят зверьми. Они без автоматов. Да ведь и то сказать, они же не подручные кровавого Берии. Мы узнаем, что из Москвы прилетели генералы. Они считают, что наши требования вполне справедливы. Мы сами ахаем, справедливы. Так мы не бунтовщики. «Нет, нет, вполне справедливы. Виновные в расстреле будут привлечены к ответственности». «А за что женщин избили?» «Женщин избили?» — поражается делегация. «Быть этого не может». Аня Михайлевич приводит им вереницу избитых женщин. «Комиссия растрогана. Разберемся, разберемся». «Звери!» — кричит генералу Люба Бершацкая. «Еще кричат не запирать бараков». «Не будем запирать, снять номера обязательно снимем», — уверяет генерал, которого мы в глаза никогда не видели и не увидим. «Проломы между зонами пусть остаются, наглеем мы. Мы должны общаться». «Хорошо, общайтесь», — согласен генерал, — «пусть проломы остаются». «Так, братцы, чего нам еще надо? Мы же победили. Один день побушевали, порадовались, покипели и победили». И хотя среди нас качают головами и говорят «обман, обман, мы верим, мы верим нашему, в общем, неплохому начальству, мы верим потому, что так нам легче всего выйти из положения». А что остается угнетенным, если не верить? Быть обманутыми и снова верить, и снова быть обманутыми и снова верить. И во вторник, 18 мая, Все кингирские лакпункты вышли на работу, примирясь со своими мертвецами. И еще в это утро все могло кончиться тихо. Но высокие генералы, собравшиеся в Кингире, считали бы такой исход своим поражением. Не могли же они серьезно признать правоту заключенных, не могли же они серьезно наказывать военнослужащих МВД? Их низкий рассудок извлек один только урок. Недостаточно были укреплены межзонные стены. Там надо сделать огневые зоны. И в этот день усердное начальство впрягло в работу тех, кто отвык работать годами и десятилетиями. Офицеры и надзиратели надевали фартуки. Кто знал, как взяться, брал в руки мастерок. Солдаты, свободные от вышек, катили тачки, несли носилки, инвалиды, оставшиеся в зонах, Подтаскивали и поднимали саманы, и к вечеру заложены были проломы, восстановлены разбитые фонари, вдоль внутренних стен проложены запретные полосы и на концах поставлены часовые с командой «Открывать огонь!». А когда вечером колонны заключенных, отдавших труд дневной государству, входили снова в лагерь, их спешно гнали на ужин, не давая опомниться, чтобы поскорей запереть. По генеральской диспозиции нужно было выиграть этот первый вечер, вечер слишком явного обмана после вчерашних обещаний, а там как-нибудь привыкнется и втянется в колею. Но раздались перед сумерками те же заливчатые разбойничьи свисты, что и в воскресенье, перекликались ими третья и вторая зона, как на большом хулиганском гулянье, И надзиратели дрогнули, не кончили своих обязанностей и убежали из зон. Лагерь остался за зеками, но они были разделены. По подступившимся к внутренним стенам вышки открывали пулеметный огонь. Нескольких уложили, нескольких ранили. Фонари опять все перебили из рогаток, но вышки светили ракетами. Длинными столами били по колючке, но под огнем нельзя было ни проломить стену, ни лезть через нее». Значит, надо было подкопаться. Как всегда, в зоне не было лопат, кроме пожарных. Пошли в ход поварские ножи, миски. В эту ночь, с 18 на 19 мая, безоружные люди под пулеметным огнем прошли под копами и проломами все стены и снова соединили все локпункты и хоздвор. Теперь вышки перестали стрелять. А на хоздворе инструмента было вдоволь. Вся дневная работа каменщиков с погонами пошла на смарку. Под кровом ночи ломали предзонники, расширяли проходы в стенах, чтобы не стали они западней, в другие дни их сделали шириной метров двадцать. В эту же ночь пробили стену и в четвертый лагпункт, тюремный. Надзор состав, охранявший тюрьмы, бежал кто к вахте, кто к вышкам, им спускали лестницы. Узники громили следственные кабинеты. Тут были освобождены из тюрьмы и те, кому предстояло завтра стать во главе восстания. Бывший полковник Красной Армии, капитан Кузнецов, выпускник Фрунзенской академии, уже не молодой. После войны он командовал полком в Германии, и кто-то у него сбежал в Западную. За это и получил он срок. И бывший старший лейтенант Красной Армии Глеб Слученков. Мятежные зеки, которые уже трижды старались оттолкнуть от себя и этот мятеж, и эту свободу. Как обращаться с такими дарами? Они не знали и больше боялись их, чем жаждали. Но с неуклонностью морского прибоя их бросало и бросало в этот мятеж. Бежит же беглец, чтобы испытать хоть один день свободной жизни — Так и эти восемь тысяч человек не столько подняли мятеж, сколько бежали в свободу, хоть и ненадолго. Восемь тысяч человек вдруг из рабов стали свободными, и предоставилось им жить. Привычно ожесточенные лица смягчились до добрых улыбок. Женщины увидели мужчин, и мужчины взяли их за руки. Те, кто переписывались изощренными тайными путями и никогда не видели друг друга, Теперь познакомились. Те литовки, чьи браки заключали ксензы через стену, теперь увидели своих законных по церкви мужей. Их брак спустился от Господа на землю. Верующим впервые за их жизнь никто не мешал собираться и молиться. Рассеянные по всем зонам, одинокие иностранцы теперь находили друг друга и говорили на своем языке об этой странной азиатской революции. Все продовольствие лагеря оказалось в руках заключенных. Никто не гнал на развод и на одиннадцатичасовой рабочий день. Над бессонным, взбудораженным лагерем, сорвавшим с себя собачьи номера, расцвело утро девятнадцатого мая. На проволоках свисали столбики с побитыми фонарями. По траншейным проходам и без них зеки свободно двигались из зоны в зону. Многие надевали свою вольную одежду, взятую из коптерки. Кое-кто из хлопцев нахлобучил папахи и кубанки. Скоро будут и расшитые рубашки. На азиатах цветные халаты и тюрбаны. Серо-черный лагерь расцветет. Ходили по баракам дневальные и звали в большую столовую на выборы комиссии. Комиссии для переговоров с начальством и для самоуправления так скромно, так боязливо Она себя назвала. Ее избирали, может быть, на несколько всего часов, но суждено было ей стать сорокадневным правительством кенгирского лагеря. В первые же часы предстояло определиться политической линией мятежа, а значит, бытию его или небытию. Повлечься ли должен был он за теми простосердечными листовками, Поверх газетных механических столбцов «Хлопцы, бейте чекистов!» Едва выйдя из тюрьмы, в первые же часы, еще ночные, обходя все бараки и до хрипоты держа там речи, а с утра потом на собрании в столовой и еще позже не раз, полковник капитон Иванович Кузнецов повторял, не уставая, «Антисоветчина была бы наша смерть. Если мы выставим сейчас антисоветские лозунги Нас подавят немедленно. Спасение наше в лояльности. Мы должны разговаривать с московскими представителями, как подобает советским гражданам. Разумность такой линии была сразу понята и победила. Очень быстро по лагерю были развешены крупные лозунги, хорошо читаемые с вышек и от вахт. Да здравствует советская конституция. Да здравствует советская власть. «Требуем приезда члена ЦК и пересмотра наших дел. Долой убийц беревцев. А над столовой поднялся видный всему поселку флаг. Он висел потом долго. Белое поле, черная кайма, в середине красный санитарный крест. По международному морскому коду флаг этот значил «Терпим бедствие на борту женщины и дети». В комиссию было избрано человек 12 во главе с Кузнецовым. Комиссия сразу специализировалась и создала отделы, агитации и пропаганды. Руководил им литовец Кнопмус, штрафник из Норильска после тамошнего восстания. Быта и хозяйство, питание, внутренней безопасности Глеб Слученков. Военный и технический, пожалуй, самый удивительный в этом лагерном правительстве. Отделы принялись за работу. Первые дни были особенно оживленными. Надо было все придумать и наладить. Все бригады сохранились, как были, но стали называться взводами, бараки-отрядами, и назначены были командиры отрядов, подчиненные военному отделу. Не дожидаясь теперь доброй воли барина, сами начинали снимать оконные решетки с бараков. Первые два дня, пока хозяева не догадались отключить лагерную электросеть, Еще работали станки в хоздворе, и спрутив этих решеток сделали множество пик, заостряя и обтачивая их концы. Вскинув пики над плечами, пикеты шли занимать свои ночные посты, и женские взводы, направляемые на ночь в мужскую зону, в отведенные для них секции, чтобы по тревоге высыпать навстречу наступающим, было такое наивное предположение, что палачи постесняются давить женщин, шли ощетиненные кончиками пик. В пуританском воздухе ранней революции, когда присутствие женщины на баррикаде тоже становится оружием, мужчины и женщины держались достойно тому и достойно несли свои пики остриями в небо. Главный же расчет начальства был, что блатные начнут насиловать женщин, политически вступятся и пойдет резня. Но и здесь... Ошиблись психологи МВД. И это стоит нашего удивления тоже. Все свидетельствует, что воры вели себя как люди, но не в их традиционном значении этого слова, а в нашем. Если кингерскому мятежу можно приписать в чем-то силу, то сила была в единстве. Не посягали воры и на продовольственный склад, что для знающих удивительно не менее. Хотя на складе было продуктов на многие месяцы, комиссия, посовещавшись, решила оставить все прежние нормы на хлеб и другие продукты. Технический отдел начал борьбу за свет. Мотор, бывший на хоздворе, обратили в генератор и так стали питать телефонную лагерную сеть, освещение штаба и радиопередатчик. А в бараках светили лучины, Уникальное – это гидростанция работала до последнего дня мятежа. Дни текли, не спуская с зоны глаз солдатских свышек, надзирательских оттуда же. Надзиратели, как знающие зэков в лицо, должны были опознавать и запоминать, кто что делает. И даже глаз летчиков, может быть, с фотосъемкой, генералы с огорчением должны были заключить, что в зоне нет резни, нет погрома, нет насилий, лагерь сам собой не разваливается и повода нет вести войска на выручку. Лагерь стоял, и переговоры меняли характер. Золотопогонники в разных сочетаниях продолжали ходить в зону для убеждений и бесед. Их всех пропускали, но приходилось им для этого брать в руки белые флаги, а после вахты двора главного теперь входа в лагерь, перед баррикадой сносить обыск Когда какая-нибудь украинская девчина в телогрейке охлопывала генеральские карманы, нет ли, мол, там пистолета или гранат. Зато штаб мятежников гарантировал им личную безопасность. Требования, просьбы восставших были сформулированы еще в первые два дня и теперь повторялись многократно. Наказать убийцу-евангелиста. Наказать всех Виновных в убийствах с воскресенья на понедельник в хоздворе. Наказать тех, кто избивал женщин. Вернуть в лагерь тех товарищей, которые за забастовку незаконно посланы в закрытые тюрьмы. Не надевать больше номеров. Не ставить на бараки решеток. Не запирать бараков. Не восстанавливать внутренних стен между лагпунктами. Восьмичасовой рабочий день, как увольных, Увеличение оплаты за труд. уже не шла речь о равенстве с вольными, свободная переписка с родственниками и иногда свидания, пересмотр дел. Затянувшееся это сидение восьми тысяч в осаде клало пятно на репутацию генералов, могло испортить их служебное положение, и поэтому они обещали. Они обещали, что требования эти почти всем можно выполнить, только вот трудно будет. Оставить открытой женскую зону – это не положено. Как будто в ИТЛ 20 лет было иначе. Но можно будет обдумать. Какие-нибудь устроить дни встреч. Пересмотр дел – что ж, и дела, конечно, будут пересматривать. Только надо подождать. Но что совершенно безотложно – надо выходить на работу. На работу. На работу. А уж это зэки знали. Разделить на колонны – Оружием положить на землю, арестовать зачинщиков. «Нет!» – отвечали они через стол из трибуны. «Нет!» – кричали из толпы. «Управление Степлага вело себя провокационно. Мы не верим руководству Степлага. Мы не верим МВД. Даже МВД не верите?» – поражался заместитель министра, вытирая лоб от кромолы. «Да кто внушил вам такую ненависть к МВД?» «Загадка. Члена Президиума ЦК!» «Члена Президиума ЦК, тогда поверим!» — кричали Зеки. «Смотрите!» — угрожали генералы. «Будет хуже!» Но тут вставал Кузнецов. Он говорил складно, легко и держался гордо. «Если войдете в зону с оружием, — предупреждал он, — не забывайте, что здесь половина людей, бравших Берлин, овладеют и вашим оружием. А на угрозу военного подавления — Слученков отвечал генералам так. «Присылайте, присылайте в зону побольше автоматчиков. Мы им глаза толченым стеклом засыпем, отберем автоматы. Ваш кингерский гарнизон разнесем. Ваших кривоногих офицеров до Караганды догоним. На ваших спинах войдем в Караганду, а там наш брат». Были недели, когда вся война перешла в войну агитационную. Внешнее радио не умолкало. Через несколько громкоговорителей, обставивших лагерь, оно чередило обращение к заключенным с информацией, дезинформацией и одной-двумя заезженными, надоевшими и все нервы источившими пластинками. Ходит по полю девчонка, та в -косы я влюблен. По внешнему радио то чернили все движение, уверяя, что начато оно с единственной целью насиловать женщин и грабить, то старались рассказать какую-нибудь гадость о членах комиссии. «И опять шли призывы. Работать! Работать! Почему Родина должна вас содержать? Не выходя на работу, вы приносите огромный вред государству, простаивают целые эшелоны с углем, некому разгружать. «Пусть постоят!» — смеялись зеки. «Скорей уступите!» Однако не остался в долгу и технический отдел. В хоз дворе нашлись две кинопередвижки. Их усилители и были использованы для громкоговорения — конечно, более слабого по мощности. Опитались усилители от засекреченной гидростанции. Существование у восставших электрического тока и радио очень удивляло и тревожило хозяев. Они опасались, как бы мятежники не наладили радиопередатчик, да не стали бы о своем восстании передавать за границу. Мысль технического отдела, не имея возможности современную науку обогнать, попятилась напротив к науке прошлых веков. Из папиросной бумаги склеен был огромный воздушный шар. К нему была привязана пачка листовок, а под него подвязана жаровня с тлеющими углями, дающая ток теплого воздуха во внутренний купол шара, снизу открытый. К огромному удовольствию собравшейся арестантской толпы, арестанты уж если радуются, то как дети. Это чудное... Воздухоплавательное устройство поднялось и полетело. Но, увы, ветер был быстрее, чем оно набирало высоту, и при перелете через забор жаровня зацепилась за проволоку. Лишенный горячего тока шар опал и сгорел вместе с листовками. После этой неудачи стали надувать шары дымом. Эти шары при попутном ветре неплохо летели, показывая поселку крупные надписи «Спасите женщин!» и стариков от избиения. Мы требуем приезда члена президиума ЦК. Охрана стала расстреливать эти шары. Тут пришли в техотдел зеки Ччены и предложили делать змеев, Они на змеев мастера. Этих змеев стали удачно клеить и далеко выбрасывать над поселком. По змеям тоже стреляли, но они не были так уязвимы к пробоинам, как шары. Нашел скоро противник, что ему дешевле, чем гонять толпу надзирателей, запускать контр -змеев, ловить и перепутывать. Война воздушных змеев во второй половине 20 века. И все против слова правды. Тем временем готовил тех отдел и секретное оружие. Это вот что такое было. Алюминиевые угольники для коровопоилок, оставшиеся от прежнего производства, заполнялись спичечной серой, с примесью карбита кальция. Все ящики со спичками укрыли за дверью 100 тысяч вольт. Когда сера поджигалась и угольники бросались, они с шипением разрывались на части. Но незлополучным этим остроумцам и неполевому штабу предстояло выбрать час, место и форму удара. Как-то по прошествии недель-двух от начала в одной из темных, ничем не освещенных ночей Раздались глухие удары в лагерную стену во многих местах. Разрушали стену сами войска конвоя. В лагере был переполох. Метались с пиками и саблями, не могли понять, что делается. Ожидали атаки, но войска в атаку не пошли. К утру оказалось, что в разных местах зоны противник проделал с десяток проломов. Гремело радио: "Опомнитесь, переходите за зону в проломы". «В этих местах не стреляем перешедших, не будем судить за бунт!» По лагерному радио отозвалась комиссия так. «Кто хочет спасаться, валите, хоть через главную вахту, не задерживаем никого!» Долго зияли проломы, дольше, чем стена была во время мятежа сплошная. И за все эти недели убежала за зону человек лишь около дюжины. «Почему? Неужели верили в победу? Нет!» Неужели не угнетены были предстоящим наказанием? Угнетены. Неужели людям не хотелось спастись для своих семей? Хотелось. И терзались. И эту возможность обдумывали втайне, может быть, тысяч? Но поднята была на этом клочке земли общественная температура так, что если не переплавлены, то оплавлены были по-новому души. И слишком низкие законы, по которым жизнь дается однажды, и бытие определяет сознание, и шкура гнет человека в трусость, не действовали в это короткое время на этом ограниченном месте. Законы бытия и разума диктовали людям сдаться вместе или бежать порознь, а они не сдавались и не бежали. Они поднялись на ту духовную ступень, откуда говорится палачам «Да пропадите вы пропадом, травите, грызите». И операция, так хорошо задуманная, что заключенные разбегутся через проломы, как крысы, и останутся самые упорные, которых и раздавить. Операция эта провалилась потому, что изобрели ее шкуры. Шла вторая, третья, четвертая, пятая неделя. То, что по законам ГУЛАГа не могло длиться ни часа, то существовало и длилось, Неправдоподобно долго, даже мучительно долго, половину мая и потом почти весь июнь. Уже невозможно было и рвануть в пустыню, Пребывали войска, они жили в степи, в палатках. Весь лагерь был обведен снаружи еще двойным обводом колючей проволоки. Одна была только розовая точка. «Приедет барин», — ждали Маленкова, — «и рассудит». «Приедет добрый» и «ахнет» и «всплеснет руками». Да как они жили тут, да как вы их тут держали, судить убийц, разжаловать остальных, но слишком точкой была и слишком розовой. Не ждать было милости, доживать было последние свободные денечки и сдаваться на расправу с теплагу МВД. И всегда есть души, не выдерживающие напряжения. И кто-то внутри уже был подавлен и только томился, что натуральное подавление так долго откладывается. А кто-то тихо смекал, что он ни в чем не замешан, если осторожненько дальше, то и не будет. А кто-то был молодожен, и даже по настоящему венчальному обряду, ведь западная украинка тоже иначе замуж не выйдет, а заботами ГУЛАГа были тут священники всех религий. Для этих молодоженов горечь и сладость сочетались в такой переслойке, Который не знают люди в их медленной жизни. Каждый день они намечали себе как последний, и то, что расплата не шла, каждое утро было для них даром неба. А верующие молились, и, переложив на Бога исход кингерского смятения, как всегда, были самые успокоенные люди. В большой столовой по графику шли богослужения всех религий, а кто-то знал, что замешан уже необратимо Только те дни осталось жить, что до входа войск, а пока нужно думать и делать, как продержаться дольше. Но когда эти все люди собирались на собрание, чтобы решить, сдаваться им или держаться, они опять попадали в ту общественную температуру, где личные мнения их расплавлялись, переставали существовать даже для них самих, или боялись насмешки больше, чем будущей смерти. И когда голосовали «держаться ли», большинство голосовало «за». Все оставалось так же. И вся фантастичность, вся сновиденность этой невозможной, небывалой, повиснувшей в пустоте жизни восьми тысяч человек, только еще более разила от аккуратной жизни лагеря. Пища три раза в день, баня в срок, прачечная, смена белья, парикмахерская, швейная и сапожные мастерские –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 Как прикосновение палочки снимает заряд с электроскопа и облегченно опадают его встревоженные листочки, так объявление внешнего радио сняло тягучее напряжение последней недели. И даже противные трактора, проработав с вечера 24 июня, замолкли. Тихо спалось в сороковую ночь мятежа. Наверное, завтра он и приедет, может, уже приехал. На раннем рассвете 25 июня В пятницу в небе развернулись ракеты на парашютах. ракеты взвелись из вышек, и наблюдатели на крышах бараков не пикнули снятые пулями снайперов, ударили пушечные выстрелы, самолеты полетели над лагерем бреющие, нагоняя ужас, прославленные танки Т 34 занявшие исходные позиции под маскировочный рев тракторов со всех сторон теперь.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 Третьи выбегали вон под стрельбу на бой или просто ища быстрой смерти. Бился третий локпункт, тот, который и начал. Они швыряли камнями в автоматчиков и надзирателей, наверное, серными угольниками в танки. Какой-то барак два раза с ура ходил в контратаку. Танки давили всех попадавшихся по дороге. Наезжали на крылечки бараков, давили там. Танки притирались к стенам бараков,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 Некоторые прятались в уборные, их решетили очередями там. Кузнецова арестовали в бане, в его КП, поставили на колени. Слученкова со скрученными руками поднимали на воздух и бросали обзим. Потом стрельба утихла. Кричали «Выходи из бараков, стрелять не будем!» и действительно только били прикладами. По мере захвата очередной группы пленных,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 По материалам производственно-плановой части Кингирского отделения, как мои друзья познакомились с ними через несколько месяцев, более 700. раненными забили лагерную больницу и стали возить в городскую. Рыть могилы заманчиво было заставить оставшихся в живых. Но для большего неразглашения это сделали войска. Человек 300 закопали в углу зоны, остальных где-то в степи.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 1955 года, разумеется, закрытый, и даже о нем-то мы толком ничего не знаем. На могилах бывает особенно густая зеленая травка, а в 1956 году и самую эту зону ликвидировали, и тогда тамошние жители из не уехавших ссыльных, разведали все-таки, где похоронили тех и приносили,